Четвертое. Гормоны голода. Аппетит, насыщение и метаболизм нельзя просто включить и выключать. Даже если кому-то очень хочется, чтобы население Америки поверило в такую возможность. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из естественных гормонов и ту роль, какую они играют в регуляции уровня энергии и механизмах реакции голода и сытости. Биохимия аппетита основана на действии нескольких гормонов, производимых в разных органах тела. Непосредственное управление процессами обмена веществ и накопления жира осуществляют инсулин, лептин и грелин. Медицинская наука однозначно связывает ожирение с резистентностью к инсулину, как при диабете второго типа, и нарушением функции сердечно-сосудистой системы. В совокупности подобные факторы риска вызывают метаболический синдром. В развитии этой современной болезни главную роль играют два фактора – сидячий образ жизни и вредные для здоровья западные рационы с высоким содержанием углеводов, рафинированных сахаров и подсластителей вроде высокофруктозного кукурузного сиропа. Исследования показывают, что семена метаболитического синдрома засеваются в раннем возрасте, когда детей кормят продуктами, в которых слишком много рафинированных составляющих. По мнению некоторых нутриционистов, они виновны в развитии метаболического синдрома даже больше, чем насыщенные жиры, если последние не потребляются регулярно и в больших количествах. В этом разделе мы постараемся понять связь между инсулином и ожирением, роль инсулина в регуляции метаболизма, почему потребление рафинированных продуктов является главным, а порой смертельным врагом людей с избыточным весом. Инсулин – гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе. Он является главным регулятором уровня глюкозы и сахара в крови. Когда углеводы попадают в тонкий кишечник, они расщепляются на молекулы глюкозы. Она всасывается в кровь и доставляется в клетки тела, использующие ее как топливо для производства энергии. Глюкоза не может самостоятельно пройти через плотную клеточную мембрану. В этом ей помогает инсулин. Он прикрепляется к специальным рецепторам, расположенным на поверхности клеток, и открывает ворота, позволяющие глюкозе перейти из крови внутрь клетки. Инсулинорезистентность – это ситуация, при которой клетки не реагируют на инсулин. Одна из причин – значительное уменьшение количества инсулина чувствительных рецепторов в клеточной мембране. Начинается каскадный эффект. Поскольку инсулин не выполняет свою работу, уровень сахара в крови повышается. Поджелудочная железа увеличивает секрецию инсулина, но проблема опять-таки не решается. Это приводит к аномальному повышению уровня гормона в крови и дает старт порочному циклу, который лежит в основе развития диабета второго типа. Но как связаны резистентность к инсулину и набор веса? Без основного топлива глюкозы клетки лишаются энергии. Они испытывают своеобразный голод. Соответственно, тело требует больше еды. Обстоятельства стимулируют секрецию еще большего количества инсулина, который, как вы помните, не работает. В крови накапливается слишком много глюкозы и запускается механизм превращения ее в жир. Он откладывается в печени и жировой ткани. Результат ожирения. Вот почему при резистентности к инсулину обычно наблюдается повышенное кровяное давление, высокие уровни глюкозы в крови и переизбыток жировой ткани. Кроме того, она объясняет, почему люди с избыточным весом и ожирением испытывают неодолимую тягу к продуктам, богатым углеводами. Они являются в продуктах глубокой переработки источниками глюкозы, которую можно получить почти мгновенно. Но в отличие от натуральных углеводов, рафинированные, к которым так привыкло большинство американцев, приводят к еще одной проблеме. Они вызывают внезапный скачок уровня сахара в крови и тем самым стимулируют повышение производства инсулина. Чтобы избежать его частых выбросов, клетки включают защитные механизмы и уменьшают количество рецепторов инсулина в своих мембранах. В результате резистентность к инсулину усиливается. Похоже, это может послужить объяснением ироничной поговорки «Толстый человек толстеет быстрее». Для метаболического синдрома характерны следующие симптомы. Избыток жира в области живота или абдоминальное ожирение, повышенный уровень сахара в крови, повышенный уровень триглицеридов, Пониженный уровень липопротеинов высокой плотности и повышенный липопротеинов низкой плотности. Повышенное кровяное давление. По некоторым оценкам, метаболическим синдромом страдают 20-25% американцев.